Охваченная внезапной яростной решимостью, София потащила Анну прочь, и они, спотыкаясь, поплелись вслед за Максин. В эту минуту София поклялась себе, что сколько бы ни понадобилось на это времени, она сделает все, что в ее силах, чтобы избавить свою страну от этих гнусных непрошенных гостей. Гибель Альда не останется неотмщенной. Страшная смерть этого милого, обаятельного мальчика которого она знала с самого его рождения, не будет напрасной. Вспомнив про пистолет, который дал ей муж, София страшно захотела немедленно нажать на спусковой крючок. Глава 22. Декабрь 1943 года. Отсутствие Альда остро чувствовалось в каждой комнате этого дома. Волны всеобщего горя накатывали неожиданно и были невыносимы. День за днем потрясение повторялось вновь и вновь и переживалось, будто впервые. Лукавая улыбка Альда словно преследовала Софию. Куда бы она ни шла, он всегда был рядом с ней. Она все никак не могла поверить, что больше никогда его не увидит. Снова и снова София видела перед собой страшную картину повешенного юноши. Это терзало ее душу ничто не могло облегчить этой боли в груди. А как сильно страдала Карла, одному богу известно. всей душой София желала, чтобы поскорее вернулся домой Лоренцо. Когда муж находился рядом ей всегда было спокойнее, она то и дело пыталась представить, как он вернется, войдет в дом и протянет к ней руки. Едва познакомившись с Лоренцо, София сразу почувствовала, что рядом с этим уверенным в себе, и в своей самодостаточности всегда спокойным человеком непринужденным в общении легко и самой сохранять спокойствие военный комендант Шмидт, немецкий офицер напросившийся к ним на обед в тот вечер когда прибыла максин являлся полной ему противоположностью этот человек казалось никогда не ощущал себя уверенно и комфортно нервный длинноногий худой как жертв шмитт вошел сейчас в гостиную широким шагом и заулыбался он производил то же самое впечатление что и прежде перед ней человек которому сейчас хотелось бы вытянуть ноги перед пылающим камином дома рядом со своей женой но что делать приходится поддерживать в нем доверие к себе она улыбнулась в ответ и вежливо протянула ему руку он поцеловал ее пальцы софия ощутила едкий запах его одеколона, и только теперь С изумлением увидела, что он не один. Прямо за его спиной стоит Кауфман. Дело принимало совсем иной оборот. Шмидт заметил ее взгляд поверх его плеча и быстро сделал шаг в сторону, чтобы не заслонять товарища. «Капитан Кауфман», — сказал он. «Да-да, мы уже знакомы», — отозвалась София. Она повернулась к Кауфману и оглядела гладкое... Из единой морщинки лицо этого человека, его словно стеклянные бледно-голубые глаза под очками в роговой оправе, высокие лопы, жиденькие белесые волосы. «Идеальный экземпляр истинного подумала она. Кауфман обозначил скупой поклон и тут же принялся разглядывать комнату. «Добро пожаловать», — сказала она, возможно, чуть-чуть холодновато, но он и бровью не повел. «Напротив». Пока Шмидт устраивался в кресле, по очереди укладывая одну ногу на другую, как он делал и прежде, Кауфман неторопливо прошелся по этой небольшой комнате, чувственно поглаживая то один, то другой предмет, наклоняясь над ними, чтобы рассмотреть поближе, порой брал в руку, ставил снова на место и переходил к другому. Что он рассчитывал здесь найти, она понятия не имела. Стараясь занимать Шмидта, Она краем глаза продолжала следить за движениями его коллеги. А тот сейчас, широко расставив ноги и сцепив за спиной руки, остановился перед ее любимой картиной и, словно завороженный, не сводил с нее глаз. «Это же Коцарелли!» «Я вспомнил, что уже видел у вас эту картину», — сказал он, поворачиваясь к ней. «Сиянская школа. Ее представители работали под влиянием стилистики византийского искусства», Она не столь широко известна, как флорентийская. Да. Он одарил ее долгим, холодным взглядом. Мы не такие грубые солдафоны, как можно подумать. И тоже умеем ценить прекрасное. Вот я, например, коллекционирую итальянское искусство. Думаю, от этого автора сохранилось кое-что еще, кроме святого Себастьяна. Об этом больше знает мой муж. Эта картина находится в нашей семье уже много поколений. Жители деревни считают Святого Себастьяна своим покровителем. Она почувствовала, как ее охватывает та же дрожь омерзения, которую она испытала, когда Кауфман смотрел на нее в бон конвента Нет, не случайно явился он сюда именно сейчас. Снова заговорил Шмидт, доброжелательно, хотя есть некоторые озабоченностью в голосе. «Кажется, вы чем-то встревожены, графиня. Вы хорошо себя чувствуете?» Она потерла висок и приказала себе, насколько это возможно, держаться поближе к правде. «Примите мои самые искренние извинения, господин Шмидт. Мне очень жаль, что вы это заметили. Просто, в общем, у меня что-то разболелась голова. Надеюсь, вы поймете». «Какая там голова?» «Сердце у меня болит», — подумала она. И перед ней снова всплыл образ Альда, а вместе с этим тошнотворный запах крови, экскрементов и страха. «Простите, графиня, мы не займем у вас много времени. Я пришел сюда, чтобы спросить, не знаете ли вы, кто из мужчин отсутствует в вашей деревне?» Ответила она не сразу, довольно долго молчала, хотя и надеялась, что он ничего не заметит. «Ах, да, я вас понимаю. Лично я ничего такого не слышала. Правда, у нас, естественно, есть отдаленные фермы, и я про них ничего не могу сказать». «Во всяком случае, не сразу». Шмидт кивнул, но тут к море брови к ним подошел Кауфман. «Неужели?» — спросил он, слегка склонив голову в сторону. Шмидт бросил на него взгляд. «Не сомневаюсь, что словам графини мы можем вполне доверять», — сказал он. Изогнув бровь, Кауфман, изучающе всмотрелся ей в лицо. «Насколько я понимаю, вы довольно неплохо», «Осведомлены о событиях в вашем районе, особенно в отсутствии вашего мужа». «Стараюсь». «Представляю, как это непросто», — вставил военный комендант, и Кауфман вернулся к предметам, которые только что разглядывал. София глубоко вздохнула. «Я уже привыкла», — сказала она. «А теперь вы позволите предложить вам по чашке кофе?» Военный комендант отрицательно покачал головой, Но София не сомневалась, что сейчас он как раз больше всего мечтает о чашке кофе и хотя бы небольшой передышке, когда можно не думать о войне. «Это было бы прекрасно, графиня», — сказал он, — «но, боюсь, у нас мало времени». Кауфман поднял голову. «Вам нравится английский обжедар?» — графиня спросил он. София повернулась к нему и слегка улыбнулась. Я с удовольствием коллекционирую разные красивые вещи. У нас в гостиной их немало. Вы можете посмотреть, если желаете. «Вы говорите по-английски?» Спросил он, не обратив внимания на ее предложение. «Да». Он бросил на нее подозрительный взгляд. «Откуда?» «Я год училась в Лондоне. Мои родители считали это очень важной частью моего образования». Он опустил глаза. Неторопливо убрал волосок с рукава, потом также молча снова поднял на нее взгляд. Она с тревогой ждала, что будет дальше. Ничего хорошего его молчания не предвещало. «Скажите мне, графиня», — заговорил он, наконец, сузив глаза, — «один последний вопрос. Вы ведь не так давно были в Бонконвенто, bon правда?» Глава двадцать третья. София пошла проведать Карлу и увидела, что та сидит за кухонным столом, а Анна суетится вокруг, готовит кофе и нарезает свежий хлеб. В помещении стоял густой запах свежевыпеченного хлеба, трав и овощного супа, и София сразу же ощутила, как ее желудок сжался точно в тисках. С тех пор, как она в последний раз видела Альда, София почти ничего не ела, кусок в горло не лез. глядя на карлу София снова представила себе последние минуты жизни мальчика. Перед тем, как зверски убить, его, наверное, пытали. Ну да, конечно. Было ли ему страшно? Знал ли он, что скоро умрет? Да, почти наверняка. Помимо прочего, от него прежде всего требовали назвать имена. Назвал ли он хоть кого-нибудь? Трудно сказать, но она молилась, надеясь, что он этого не сделал. Хотя, с другой стороны, мальчику ведь было всего 17 лет. Слишком молод, чтобы умирать за идею. София вспомнила последние часы Энрико, мужа Карла, у которого обнаружили рак. Как он задыхался, хватая ртом воздух. Какие муки терпел перед смертью. София знала. Карла считала, что хуже этих мук ничего на свете не может быть. Как же она ошибалась. То, что сделали Сальдо, превратив его в страшный труп хуже, чем просто жестокость. Так поступают только изверги, не люди Она представила себе его дорогое лицо, его живые, сияющие, смеющиеся глаза. Способна ли Карла пережить свою утрату? За столом сейчас сидела и Максин. Она подвинула тарелку с нарезанным хлебом и помидорами Карли. София вдохнула аромат чеснока и оливкового масла. Вдруг Карла смела рукой тарелку со стола на каменный пол, и та разлетелась в дребезги. Никто не произнес ни слова. Словно все заранее договорились сохранять это неестественное спокойствие, будто оно могло хоть сколько-нибудь смягчить страдания. София молчала, а Анна, с красными от слез глазами, схватила веник и совок и, встав на колени, принялась убирать мусор. «Приходил капитан Кауфман», — сказала София, и сама потерла слезящиеся глаза. «Он может еще не раз вернуться». Анна выпрямилась. «От него не жди ничего хорошего», — заметила она. Максин встала и подошла к Софии. «Ему что-нибудь известно?» — спросила она. «Трудно сказать, но, думаю, они там что-то подозревают». «Они?» С ним явился военный комендант Шмидт. Мне кажется, Кауфман мог увидеть меня в Бонконвента. Анна так и ахнула. «Он узнал нас?» «Это я виновата. Надо было послушаться вас и уходить. Сразу, как только увидели, что произошло». «Как мы могли сразу уйти?» Тихо проговорила София. «Никто тут ни в чем не виноват. Да и вообще он узнал только меня». «Тебя он не знает». «Они еще вернутся», — ставила Максин. София вспомнила, какими глазами смотрел на нее Кауфман. «У меня такое чувство, будто он видит меня насквозь, и улыбочка у него кривая, сам улыбается, а глаза ледяные». Еще она вспомнила, что когда он поклонился и повернулся на каблуках, собираясь уйти, ей вдруг стало совершенно ясно, что все время, пока он был в ее доме, Ее ни на минуту не отпускала тревожная мысль о его скрытой природной жестокости. «Комендант вел себя совсем не так, как он», — проговорила София, — «в каком-то смысле гораздо порядочнее». Она вдруг поймала себя на том, что у нее дрожат руки. «Они знают больше, чем говорят», — продолжила она. «Боюсь, кто-то сообщил им, что Альда жил в нашем доме». «Большинство местных скорее умрут, чем кому-нибудь выдадут», — сказала Анна. София вздохнула, подошла к Карле и мягко положила руку ей на плечо. Все остальные не знали, что делать. Они ждали, что Карла что-нибудь скажет, как-нибудь выразить свое горе, но она словно онемела. «Графиня», — сказала она, — «тут есть еще кое-что». Габриэла говорит, что влюбилась, но скрывает, в кого именно. И все время улыбается, словно знает какой-то секрет. Это очень меня беспокоит. «Хочешь, я с ней поговорю?» — предложила София. «Не знаю», — ответила Анна. «Может, пусть лучше поговорит мать, когда хоть немного окрепнет». «Хорошо». София и Максин ушли в дом. Мысли Софии обратились в прошлое, когда Карла и Энрик еще жили на ферме, и их детишки были совсем маленькие. В обязанности Карла входило кормление домашней птицы, индеек, уток, цесарок и кур. Она заготавливала мясо на весь год, разделывала тушки, делала домашние колбасы на всю семью, а также помогала молотить зерно, собирать виноград, оливки и табак, готовила для фермеров еду. работы было хоть отбавляй, но постоянный детский смех, забавы с детьми и говорили о том, что живут они счастливо. Бедная Карла. Как, наверное, тоскует она по тому времени. глава 24. из кухни максин с софией вышли в сад и стали бродить по тропинкам между разбросанными здесь и там клумбами с декоративной капустой было довольно прохладно и максин ежилась от холода софия казалась поглощенной своими мыслями хотя в свете произошедшего это было вовсе неуд удивительно а я ведь тоже была там сказала максин не знаю слышал ли ты об этом где там Там, в ту ночь, когда схватили Альда. София, сочурившись, пристально посмотрела ей в глаза. Боже мой, ведь это ужасно. Да уж, натерпелась я страху, вздохнула Максин. И совсем тихо продолжала. Послушай, София, честное слово, я понимаю, как все это для тебя тяжело, но нельзя позволить себе опустить руки. Мы должны идти дальше. Мы должны продолжать наше дело ради Альда. Ради всех остальных, кто встал в ряды сопротивления и погиб. София медленно кивнула. «Это понятно», — сказала она. «Просто я пока не знаю, как пережить эту трагедию. Я знала Альда с и любила его. Вот начала писать его портрет, хотела подарить Карли. Как думаешь, стоит его закончить? Будет ли это правильно?» Думаю, со временем рана зарастет, и Карле он понравится. София тяжело вздохнула. Максин сделает ее за руку. То, что случилось с Альдо, ужасно, я понимаю, но тут уже ничего не поделаешь. Несколько секунд женщины молчали. У нас еще много работы. Мне срочно надо выйти на контакт со своим связняком, сообщить всю информацию, которую я собрала здесь у вас о партизанском движении. Интересно, какую? А такую, что многие здесь хотят воевать, но им нечего есть, и у них совсем мало оружия. Что Марко постепенно организует из них вполне боеспособные отряды, но нам придется самим доставать оружие, боеприпасы и пищу. Но как? Что касается оружия, приемные германского консула во Флоренции у нас есть свой человек. Скорее всего, он располагает кое-какой информацией. А еда? Я буду встречаться с Марко и говорить с ним об этом. Поднялся ветер, зашелестел в кронах деревьев, растрепал траву. София отбросила упавшие ей на лицо волосы. «Значит, этой ночью? Вы хотите устроить сеанс связи сегодня ночью?» «Да, и как можно скорее. Но только не из башни. За нами будут следить...» «Нет-нет, мы отвезем рацию куда-нибудь подальше» значит, я уже буду вам не нужна. Максин отрицательно покачала головой. Как стемнеет, мы с Джеймсом возьмем рацию и перевезем ее на чердак еще одной фермы, в которую он уже ночевал. Она еще дальше отсюда, зато расположена относительно высоко, а потом все равно придется постоянно менять места, иначе нас засекут. Передадим все, что мне стало известно, и я надеюсь получить новые инструкции. Несколько минут они молчали. «А что там Анна говорила про Габриэлу?» — спросила Максин. София поморщилась. Ей кажется, что она влюбилась. Она вообще-то девочка не глупая, но вот учеба всегда давалась ей с трудом. «Как это?» «Она упертая». «Хочешь сказать, туповатая?» «Нет, не совсем так. Но вот уперлась, вбила себе в голову, не желая учиться, и все тут, хоть кол на голове тиши. Не хочется навешивать на нее ярлыки?» Она такая, какая есть, вот и все. Мечтательная, невнимательная, немного рассеянная. Я пыталась научить ее читать, но все оказалось безнадежно. Помню, она говорила, что буквы у нее по странице скачут. В конце концов, мы с ней прекратили заниматься. Но вот в других областях у нее есть способности. Она прекрасно работает с растениями и цветами, отлично ладит с животными. Трехногая собачка ее просто обожает. Уходит у нее теперь первая любовь. Пожалуй. Может, пойдем в дом? Что-то я совсем замерзла. На следующий день Максин и Марко, дрожа от холода, стояли на окруженной густым лесом полянке неподалеку от Сан-Джованни-Дассо. С ними были один очень толстый партизан, которого звали Фацио, и еще двое. Эти трое, чтобы согреться, приплясывали на месте... Они с Марко обсуждали, как и где достать партизанам еды. Марко уже однажды предлагал, чтобы каждый из них принес с собой хотя бы курицу, колбасу или сумку картошки. Хоть что-нибудь. В конце концов, это лучше, чем совсем ничего. Но никто так ничего и не достал, кроме Фацио, который держал под мышкой гуся. «Черт возьми, где ты его раздобыл?» спросил Марко, снял шляпу и поскреб затылок. Фацио сощурил глаза. «А тебе не все равно», — огрызнулся он. «Украл, небось?» «Ты же знаешь, у фермеров и так ничего нет». «Постой, постой! Помню, одна вдова из Джованни держит гусей». Лицо Фацуо так и дернулось. «А она мне его подарила», — заявил он. Максин вздохнула. «Разве мы с этим долго продержимся? Я же говорю, надо пощипать немцев. У них запасов много». «Легко сказать» пробормотал Фацуо и сплюнул. «Нам же известно, что неподалеку находятся немецкие продовольственные склады», сказала Максин. «Неужели ими нельзя попользоваться?» «Я тоже об этом думал», кивнул Марко. «Недалеко от них есть ферма. Принадлежит одному фермеру Гальдино. Он уже старый, но, думаю, поможет нам. Если согласится, сегодня же ночью установим за складами наблюдение, а днем отоспимся у него на сеновале». «Фацо, ты же знаешь, где это, верно?» Фацо молча кивнул. «Передайте всем остальным, что встречаемся там завтра в десять вечера. А ты, Максин, надави на англичан, пусть сбрасывают побольше сухих пайков. Вот так каждый будет делать свое дело». Трое партизан ушли, и Марко взял Максин за руку. «Пошли на ферму», — сказал он. «Хорошо», — ответила она, сжала его руку и отпустила. «Послушай, Марко, мой британский связной Рональд передал приказ повысить активность, побольше диверсий, побольше дезорганизации, вплоть до вооруженного восстания. Ты можешь поставить об этом в известность своих людей?» «Я, конечно, понимаю, что для партизан, которые еще плохо организованы, это непростая задача». «Непростая, говоришь?» «Да это просто ужас, черт побери. Вот что это такое. Мы и так делаем все, что можем». И нам очень нелегко. Наши люди каждый день подвергают себя опасности, терпят нужду, голод и холод, а впереди никакого просвета. Я понимаю. Когда у тебя был последний сеанс связи с Рональдом? Прошлой ночью. Он также хочет, чтобы вы активизировали наблюдение за вражескими передвижениями. Постараемся. Диверсия, думаю, участим, хотя мои люди и так работают на пределе. Чем дальше, тем становится тяжелее. И физически, и морально. Выбор у нас нет. Надо усиливать давление, чаще нападать на немцев, где только можно. А еще выявлять предателей. Есть такие. Днем они партизаны, а ночью бегут обо всем докладывать немцам. Я в тебя верю. За разговорами незаметно добрались до некогда прекрасного, но теперь заброшенного старого фермерского дома. Было видно, что здесь царит полное запустение. «Кто здесь живет сейчас?» — спросила Максин. «Да кто только не живет! И старый млад!» Он постучал в дверь. Им открыла худая, сплошь седая женщина в изношенном синем переднике. Она привела их в дымную комнату и, не говоря ни слова, предложила стулья. Максин поняла, что Марка для нее не чужой человек. Огонек в камине едва теплился, и в комнатке было холодно. Максин и Марка сели и огляделись. Возле камина у стены сидел сгорбленный старик, то и дело заходящийся кашлем, а по другую сторону от огня молодая женщина укачивала на руках плачущего ребенка. Максин догадалась, что у старика есть, фермер Гальдино. «Неужели не можешь его успокоить?» пробормотал он, глядя на молодую женщину, и вздохнул. «Голодный? Вот и кричит!» — отозвалась она. «Сам знаешь». Марко изложил ему свой план, и в этот момент молодая женщина заплакала. Он поднялся и подошел к ней, чтобы опуститься рядом на колени. «Они повесили его», — прошептала она. «Повесили моего Лода». «Знаю». подолм юбки она вытерла глаза. «Да, можете занимать сеновал». «А достанете еды?» Поделитесь и с нами, сказала старуха, больше мы ничего не просим. Старик, не говоря ни слова, кивнул. Глава двадцать пятая. Наступило восьмое декабря, праздник непорочного зачатия. Сельские жители считали этот день официальным выходным, днем начала зимы. Для верующих, а их было большинство, этот день являлся одним из самых почитаемых праздников церковного календаря. Для всех же остальных он символизировал начало подготовки к празднованию Рождества. Когда-то его отмечали в последний день недели, во всех домах зажигались свечи, комнаты украшались принесенными из лесу ветками и цветами, засушенными заранее в конце лета. Готовились рождественские вертепы, а в некоторых городах и деревнях устраивались рождественские базары. Но только не в этом году. Как только начало светать, София выглянула в окно, посмотрела на серое небо, которое казалось суровым и твердым, словно камень, и услышала колокольный перезвон. И на том, слава богу. Но как же случилось, что нацисты смогли навязать прекрасному тосканскому небу собственные характерные свойства? Она снова легла на кровать и стала слушать звон колоколов. Чуть позже ее позвали в главную гостиную. С тяжелым сердцем она обнаружила там Шмидта. Он стоял к ней спиной, заложив руки за спину и смотрел в окно на башню. Какой он все-таки высокий, худой и сутулый, какой усталый выглядит вся его фигура. Ей даже стало почти жалко его. Услышав ее шаги, немец медленно повернулся к ней. Сумрачное лицо его не предвещало ничего хорошего, но она все-таки заставила себя улыбнуться. Господин комендант, я рада снова вас видеть. Но хоть немного солнышка сегодня не помешало бы. Вы согласны? Присядьте, пожалуйста. А я сейчас прикажу принести кофе и свежих булочек. София прервала свою светскую болтовню и как раз вовремя. Вы очень добры, графиня, но сегодня я не голоден. Правда? Ну что же, садитесь, пожалуйста. Удобнее всего в красном бархатном кресле или вот в вольтеровском. Он направился было к бархатному креслу, но остановился и встал рядом с ней, причем так близко, что она почуяла, как от него пахнуло луком. «Тогда чем я могу быть сегодня вам полезно?» — спросила она. «А вот это, сударыня», — улыбнулся он, — «будет зависеть от капитана Кауфмана». Сердце ее сжалось. «А он разве здесь?» — спросила она. «Скоро будет». «Интересно», — подумала она. Что он знает? Или, если точнее, что, по его мнению, знает она? «Ваш муж все еще в отъезде?» «Да, но скоро, надеюсь, вернется». «Это хорошо», — кивнул он. «Мне неприятна мысль о том, что вы здесь одна». На это София ничего не сказала, но поймала себя на том, что сжимает кулаки. «У вас сегодня какой-то нервозный вид. Вас что-то беспокоит?» Ей вдруг захотелось крикнуть ему в лицо. «Разумеется, беспокоит. Еще как беспокоит. А вы как думаете?» «Вам не о чем беспокоиться, графиня. Во всяком случае, я на это надеюсь». «А скажите, господин комендант, вы были врачом?» Он озадаченно посмотрел на нее. «Я имею в виду, раньше вы были врачом?» «Что навело вас на такую мысль? Вы так задаете вопросы, словно сочувствуете». «Наверное, вы человек сострадательный», — проговорила она и быстро сменила тему. «Хотите что-нибудь сыграть? Фортепиано в вашем распоряжении». «Как это мило», — сказал он. «Впрочем, вот и капитан Кауфман, а я лучше пока прогуляюсь вокруг дома. Погляжу, не обещает ли сегодня солнышко нас порадовать». Он улыбнулся ей и вышел из комнаты. «Графиня», — проговорил входя Кауфман, — «Вы хорошо себя чувствуете?» Она кивнула и попыталась изобразить сумоуверенную улыбку, но, взглянув на него, поняла, что улыбочка получилась довольно робкая. «Итак», — сказал он, — «у меня к вам есть несколько вопросов». Она снова выдавила из себя улыбку. «Прежде всего, капитан Кауфман, я распоряжусь, чтобы нам принесли каких-нибудь пирожных». «Вы до сих пор не завтракали?» «Нет, я сразу спустилась сюда». Должно быть, он вообразил, что она сейчас позвонит в колокольчик. Но она оставила его одного, вышла и прислонилась спиной к двери в коридор, быстро и судорожно дыша и изо всех сил пытаясь успокоиться. Чтобы снять напряжение, ущипнула себя за переносицу. и сейчас ужасно хотелось бежать отсюда куда-нибудь подальше, но она взяла себя в руки и направилась в кухню, где обнаружила Анну, которая пыталась успокоить плачущую Габриэллу. «Он уже ушел, мадам?» — спросила Анна. «Нет. Я пришла попросить какой-нибудь выпечки. Если я сейчас не поем, то, думаю, упаду в обморок. Хотя желудок так скрутило, что даже не знаю, смогу ли проглотить даже кусочек. Сейчас попрошу служанку, она принесет вам чего-нибудь». «Ты что-нибудь узнала?» — спросила София Кивайна Габриэллу, уткнувшуюся в юбку сестры. Ее собачонка Бенни жалобно повизгивала. Анна лишь пожала плечами. Ладно, мне лучше вернуться в гостиную. Зачем он пришел? Пока не знаю. Он очень хитрый, себе на уме. Наконец София покинула кухню. Перед тем, как снова войти в гостиную, она расправила плечи. Немец повернулся к ней. Его невыносимо надменные водянистые голубые глаза словно хотели просверлить ее насквозь. Я вам говорил о том, что вы очень напоминаете мне мою тетушку. Простите, не помню. Он холодно улыбнулся. Ну что ж. Впрочем, мне кажется, говорил. Графиня, вы любите танцевать? До «Да войны любила. Нахмурившись, ответила она. Вот и моя тетушка тоже. Она обожает танцы. Она, как и вы, очень привлекательная женщина. Кауфман подошел к ней и коснулся ее щеки. София судорожно сглотнула, боясь, что ее сейчас передернет от отвращению к этому прикосновению, к тошнотворно-приторному запаху его дыхания. Следующие его слова подтвердили худшие ее опасения. «Ах, графиня!» — сказал он. «Как все-таки жаль, что в прошлый раз вы не сказали мне правды!»